Глава 9. Пчела. Альфред Моберли, 1880. Резьба. Тисовое дерево. 6 на 2 Подписано АГМ. Дата отсутствует. Провинанс. Семья Моберли. Завещана галерея Виктория, Алитея Моберли-Кавендиш в 1929 году. Это единственный достоверно атрибутированный пример работы по дереву авторства Моберли. Этим ремеслом он занимался в начале своей карьеры, когда разрабатывал дизайн мебели, а в зрелом возрасте это стало для него чем-то вроде хобби. Пчела, длиной спалец, достаточно большая, выточена все до малейших деталей. Вполне возможно, что образцом ему послужили насекомые из коллекции Стрита. Пчела вырезана из тисового дерева. Возможно, древесина взята у тиса, росшего на кладбище при церкви Святой Маргариты. Известно, что он рухнул зимой 1879 года. И чем ближе к жалу пчелы, тем чернее становится кольца на древесине. Если глядеть через лупу, под щитком просматриваются инициалы АГМ. Следует отдать дань точности и мастерству Моберли которая не изменила ему даже в зрелом возрасте. Оказывается, его легко перепутать с другим мужчиной. Он принадлежит к определенному типу, к определенному роду. И пока она не увидит лица, ей подчас трудно понять, вот это поджарое тело, рыжие волосы и пружинистая походка, том или не том. Половина мужчин в Лондоне — В этой части Лондона носят черные шляпы и пальто, держат в руках портфели. Он, как и всегда, приходит вовремя. Перед омнибусом, в котором едет Том, расступаются толпы, шнурки распутываются сами собой, словоохотливые поставщики вспоминают о важных встречах. «Если что-то перестает ладиться, — говорит Том, — с ключами, с крышкой от шкатулки, где тетя Мэри держит вышивание, на то всегда есть причина, и его дело — отыскать эту причину, устранить неполадку. Но чаще всего вещи ладят с Томом, и не только всякие машины и инструменты, которые откликаются на его мастерство, но и всякие будничные мелочи. Прачки не теряют его вещей, почта, его писем. Дорогая мисс Моберли, я хотел бы заглянуть к вам сегодня после обеда и подумал, что вам, возможно, захочется прогуляться по парку раз уж кажется, будет солнечно. Он очень серьезно относится к погоде. Она делает шаг назад, прячется за занавеской, как раз когда он, взбегая по ступенькам, вскидывает голову, прежде чем скрыться в портике. Когда раздается звонок, она замирает перед зеркалом, поправляет выбившееся из шиньона прятки волос, разглаживает корсаж. Обычные ритуальные прихорашивания — Стоит ей сделать несколько шагов, и все будет по-старому. Он подставляет ей локоть, когда они переходят дорогу, где кэбы и повозки теснят первые в этом сезоне открытые экипажи. Неожиданно для самой себя она берет его под руку и также неожиданно совсем не возражает, когда он не опускает руку и в парке. С тех пор, как она последний раз вспоминала о них, платаны покрылись листвой, Густой бирюзовой зеленью, слишком сочной. Акварель с таким не справится. А вокруг фонтанов в квадратном пруду утята поспешают за матерями. Он прижимает ее руку к своему пальто. В прошлом году, в это же время, я изо всех сил старался, чтобы меня не унесло в Северное море. Наверное, и тогда здесь цвели тюльпаны. Она роется в памяти. Апрель. Пациенты с лихорадкой. А я даже и не знаю. Конечно же, я бывала днем на улице, но никаких воспоминаний об этом у меня не осталось. Он ничего не отвечает. Может быть, она слишком мрачно это сказала? «Вы строили маяк?» — спрашивает она. На солнце волосы у него кажутся еще ярче. Цвета металла, какого нет в природе. В тот раз разбирал. Странное там место, отмель и такие низины, что каналы меняются из года в год. Башня стояла там три сотни лет, наверное. Была вехой и для тех, кто плыл по морю, и для тех, кто ехал посуху. потому что в тех краях поля ровнее водной глади. Двадцать лет тому назад, когда Ричард Пенвиник впервые получил заказ на строительство нового маяка, Судоходный канал там был, но через два года после этого случился сильный шторм. Волна может сдвинуть даже самую высокую башню, но в этот раз сдвинулось не здание, а сама вода. На утро, после шторма, от канала остался ручеек в песке такой и мальчишка может перейти, не замочив коротких штанишек. Мы, конечно, ждали, вдруг с течение обстоятельств, укравшее у нас воду, также ее и вернет обслуживали этот ненужный маяк 18 лет, пока, наконец, мистер Пенвенник не отправил меня снять механизмы и линзу. Ребенок в голубом платье и белом фарточке перебегает им дорогу. За ним бежит ребенок помладше, в матросском костюмчике, захлебываясь от смеха и чуть не падая с ног. Мне всегда казалось, что береговая линия неподвижна, как на карте. Но, конечно же, это не так. «Нет». И дело даже не в том, что движется сама Земля, и на южном побережье осыпаются скалы, не в зыбучих песках на востоке, а в вечных приливах и отливах. Скажу так, наша страна теряет и обретает несколько десятков квадратных миль песка и камня с каждым оборотом планеты. Она замедляет шаг, словно бы голова у нее пошла кругом от этого надмирного вида. Ей видится Земля — Величественно вальсирующая сквозь свет и тьму. Каждый массив суши сжимается и расширяется, будто дышит. Но ваши маяки выстоят. Он с улыбкой оборачивается к ней, чуть сдавливая ее руку. Будем надеяться. Это моя работа, наша работа, сделать так, чтобы они выстояли. Но мы ведем непрерывную битву с морем и ветром. И не только на побережье с помощью камней и извести, но и в конторе мистера Пенвеника в Фалмуте с помощью физики и математики. Победа не всегда остается за нами. Мистер Пенвеник убеждает нас, что наше поражение столь же полезно для науки, как и наши успехи. Но это стариковская философия. Он хмурится, чуть расслабляет руку. «Не скажу, чтобы я научился любить свои ошибки». Ей хочется стянуть перчатки, пощупать его твидовый локоть голыми руками. То же самое говорят и о хирургии. Почти все, кто умер на операционном столе, избежали куда более медленного и болезненного конца. Но все равно мы распоряжаемся жизнями. И вы тоже. И даже больше, чем она. Ведь корабли перевозят сотни душ. Она снова видит волосы Мэй одрагивающие на воде, будто в водоросли. Волны, конечно же, вытащили шпильки у нее из волос. Он похлопывает ее по руке свободной рукой. «Что-то мы слишком серьезны в такой солнечный день. Скажите, мисс Моберли, будут ли у вас летом каникулы? Станете ли вы праздновать получение диплома или вернетесь домой?» Коридор в родительском доме раззявливается обдает ее холодным дыханием. Я надеюсь получить работу и уеду туда, где она найдется. Женщинам по-прежнему непросто открыть частную практику, да и не каждая больница нас примет. Возможно, у нас будет вакансия. Я не горю желанием возвращаться к родителям. А вот Анне хочет этого. Хочет и дальше жить со своей жизнерадостной семьей в их жизнерадостном доме. Стоит же Алле подумать о Лете, об открывающемся перед нею будущем, и ей кажется, будто она какой-то неоперившийся птенец. После определенного возраста почти у всех у них получается приземлиться, а вот снова взлететь удается уже далеко не всем. Она молчит. «Я вернусь в Корнуолл», — говорит он. «Мистер Пенвиник только что выиграл какой-то подряд в колониях. Подробностей он мне не сообщал, но хочет, чтобы я помог ему с чертежами. Я льщу себя надеждой. Ему ведь уже 65. Его сын — железнодорожный инженер, и он не выказывает никакого интереса к маякам. О, и тут все не будет, как прежде. Не стоило ей так привязываться к его визитам, расцветившим ее зимние труды. Он и приходит, наверное, больше ради Джорджа. Но я пробуду здесь еще месяц, а значит, нам нужно не упустить ни одного весеннего дня. Согласны? Их взгляды встречаются. Она краснеет, и затем краснеет снова из-за этого своего стародевичего румянца. Румянца образованной женщины, которая понимала, на что идет, когда решила делать карьеру, не связывать себя никакими обязательствами. Смотреть на мир только своими глазами. «Доктор!» У сестры Джонсон высокий резкий голос. Доктор Стратон опускает иглу. «Простите, мы отлучимся ненадолго. Мисс Моберли?» Алли протягивает пациентки марлевый тампон. «Прижмите к руке и держите. Мы скоро вернемся, но если вы почувствуете себя нехорошо или что-то будет вас беспокоить, прошу вас, позвоните сестре. Вот колокольчик». Женщина, которая так и не сказала ни слова, даже не объяснила, откуда у нее на руке явная наживая рана, кивает, взгляд у нее затуманенный. Вот и хорошо. Что же тут хорошего? Она бежит вслед за доктором Стратон. Полицейский. С промокшей насквозь формы течет на пол, вся плитка в грязных разводах и следах от ботинок. Словно бы кто-то протащил здесь мешок с землей. Вокруг сестринского стола толпятся люди. Кто-то всхлипывает. Оставленный без присмотра ребенок сосредоточенно курсирует вдоль стоящих рядком стульев. «Доктор Стратон!» — окликает ее Алли. «Нужна помощь?» Толпа, перешептываясь, расступается. На столе груды мокрой одежды и еще больше воды, буроватой воды... Растекается вокруг нее и подступает к аккуратным туфлям доктора Стратон. Из одежды торчит белая рука. Доктор Стратон склоняется над запрокинутым к потолку лицом. «Переверните ее!» говорит доктор Стратон. Из толпы тянутся руки, ворошат груду одежды, превращая ее в человека. Она дергается, сплевывает бурую воду на передние ряды, кашляет. Полицейский садится, как марионетка, которой разом перерезали все нитки. Доктор Стратон ждет, сомкнув пальцы у женщины на запястье. Пациентка хватает ртом воздух, снова срыгивает воду. «Жить будет», — говорит доктор Стратон. И под их взглядами жизнь начинается снова. Когда пациентка приходит в себя, к ней зовут Алли. Небо светлеет, сквозь окно докторской спальни уже доносится пение птиц. Полицейский не видел, как барышня спрыгнула, только услышал вскрик и всплеск. Но камни у нее в карманах, говорят сами за себя. Алли идет вслед за сестрой по коридору. Газовые рожки на стенах, будто призраки, вспыхивают и гаснут в свете нового дня. Пациентка, лежащая у самой двери, ворочается, бормочет что-то, когда они входят. Сестра, стоящая у из ножья койки, похоже, не собирается уходить, хочет разжиться историей, которую можно будет подать к чаю. «Если она в положении, то пока ничего не видать», говорит она. «И сама она вроде цела, обить ее никто не бил». «Спасибо, сестра, вы можете идти». Пациентка лежит на спине. Под голову подсунута подушка, шея неудобно выгнута. Волосы, которые мокрыми, показались али темными — Одного цвета с ее волосами. Теперь высохли и стали медовыми. Она худенькая. Ключицы торчат из широкого ворота больничного халата, будто рукоятки. Но запястья округлые, руки белые, явно не знавшие тяжелого труда. Она кажется совсем юной, но она из тех женщин, что будут вечно казаться юными. Пациентка глядит в квадратик белого неба над койкой напротив. аль берет стул поднимает его тихонько, чтобы не разбудить еще каких-нибудь охотников досочных подробностей, и садится у кровати. Любовь прежде разума. Целых людей не бывает. Она с трудом сдерживается, чтобы не взять пациентку за руку. «Вы в лондонской женской больнице», — говорит она, будто заводя разговор о погоде. «Вчера вас вытащили из канала в Хенборо и принесли сюда». Вы не дышали. Доктор вернула вас к жизни. У вас болят ребра и грудь, потому что вы выкашливали воду из легких. Скорее всего, вас саднет в горле, это потому что вас несколько раз стошнило. Вы можете чувствовать дурноту или головную боль. Она умолкает. Пациентка даже не шевельнулась. Во взгляде ничего не изменилось. Алли начинает снова. «Мы не знаем вашего имени», — говорит она. Может быть, вы скажете, как вас зовут? Я мисс Моберли. Я учусь на врача и скоро получу диплом. Молчание. Вам придется побыть здесь еще какое-то время. Иногда после пребывания в воде можно подхватить лихорадку. Нам нужно убедиться, что вы вполне здоровы. Не хотите ли передать о себе какие-то вести? Родным или друзьям? Если у вас никого нет в Лондоне, мы можем отправить письмо, куда скажете. Женщина даже не моргает. Конечно, утопление могло сказаться на ее мозге, а может, она была слабоумна еще до того, как прыгнула в воду. Правда ли, — хочется спросить Алле, — что тонуть не больно? Действительно ли ты всплывала три раза, прежде чем пойти ко дну, даже с камнями в карманах? Камни теперь в полицейском участке — как она вообще сумела отыскать камни в Центральном Лондоне. Кирпичи найти можно. Внезапно Алли вполне может себе представить, как крадется по новехоньким улицам, где за ночь вырастают темно-красные дома, в поисках кирпичей, которые утащили бы ее на дно. Зашло солнце, загрохотали улицы, загрохотал Лондон. Скоро она пойдет домой, позавтракает позволит себе поспать пару часов до прихода Тома. Она хочет отвести его в этот новый музей в Кенсингтоне, который только что приобрел папин витраж. А потом они, может быть, успеют до начала лекции Тома прогуляться по парку. Надо бы сходить хотя бы на одну его лекцию, пока у нее есть такая возможность. Ей полезно будет снова подумать о математике. В конце концов, она похлопывает женщину по безвольно лежащей поверх одеяла руке. Ну, хорошо. Постарайтесь отдохнуть. Я еще загляну к вам перед уходом. Она сомневается, стоит ли снова заходить к пациентке. За ночь Алли ложилась спать раз семь или восемь, но всякий раз ее вызывали, стоило ей погрузиться в сонный покой. Доктор Стратон задержалась и пришла сменить Алли гораздо позже того часа, когда Алли, умывшись и причесавшись, уже рассчитывала лежать в собственной чистой постели. И все равно, как знать, какие предательства, какие невыполненные обещания побудили эту женщину набрать полные карманы камней. Она свое слово сдержит. В палате все уже проснулись, женщины переговариваются, идущая на поправку больная с пневмонией вяжет. Сестры ходят между коек с кувшинами горячей воды и тазами, переставляют ширмы. Алли идет по палате, и на мгновение все умолкают. Так и молчит, — услужливо подсказывает пациентка с соседней койки. Завтракать тоже не завтракала, даже чаю не попила. Небось, думает себя голодом уморить, раз утопиться не вышло. Алли снова усаживается рядом, Склоняется над пациенткой так, чтобы другим ее не было слышно. «Жаль, что вы не расположены говорить. Мы могли бы помочь вам. Прошу вас, поешьте, выпейте что-нибудь». Она выпрямляется, рот сводит зевотой. «Прошу прощения, я очень устала. Я пойду домой, отдохну, но потом вернусь и снова загляну к вам. Я вам вот что скажу» заявляет соседка. «Если б моя дочка так себя вела, муж бы живо ей задал трепку. Этакая неучтивость. Доктор-то специально пришла с ней поговорить». «Я не доктор», — говорит Алли. «Она не добавляет, что побоями никого не излечишь, что если человек не умеет или не хочет сдерживать своего желания причинять боль другим, то эта болезнь будет посерьезнее молчание что расстройство ума так же неприятно, так же мучительно, как и пневмония или камни в желчном пузыре, что бывают такие случаи, такие происшествия, такие семейные обстоятельства, из-за которых человек, даже будучи в здравом уме, захочет набить карманы камнями. Когда она возвращается, музейные чудеса все еще не идут у нее из головы, равно как твердость мускулистой руки Тома под ее затянутыми в перчатку пальцами. Том ей снился в темной круговерте снов, для которой у нее есть совершенно недвусмысленное определение. Веснушки на его запястьях, вероятно, разбегаются к плечам, к спине. Крепкие руки означают широкую грудь и твердый живот. Она видит, как эта грудь и эти плечи сливаются с ее грудью и ее плечами, и у нее перехватывает дыхание прямо в больничном коридоре. Можно подумать, что, зная человеческое тело так, как знает его она, зная каждый пласт кожи, жира, мышц, костей, все маршруты крови, слизи, мочи и фекалий, она будет меньше и мочирована. Но, кажется, это совсем не так. Если учесть, сколько врачей женаты, и, кстати... Сколько сестер замужем. Удивляться тут, в общем-то, и нечему. Столько на свете разных профессий, но уж эта-то, казалось, должна была стать ее броней. Не стала. Она качает головой. Если бы от похоти можно было отмахнуться, как от мухи. Палата смотрит окнами на восток. Здесь быстро становится темно. Ламп еще не зажигали и сумерки сглаживают линейность металлических коек и высоких стен. Ей впервые приходит в голову, что она целые дни проводит внутри геометрического пространства. Ее образование заключено межперпендикуляров. Снова вспоминается головокружительная перспектива Тома. Самой своей формой остров должно быть изменил то, как мы глядело на мир, самой ответственностью утесов, изгибами холмов. Там ведь, конечно же, есть холмы. Пациентка, похоже, так и не двигалась. Ее первая кататония. Сначала она подходит к сестре. Пациентка обмочила постель, но испражняться не испражнялась. На попытки с нею поговорить ни разу не откликнулась. Ничего не ела и не пила, даже когда сестра Сэлвин попробовала покормить ее с ложки. Доктор Стратон велела не зажимать ей при этом нос. К этому способу иногда прибегают, чтобы накормить детей или лежащих в бреду пациентов. Алли, правда, так никогда не делала. Были покашливания, на которые пациентка не обратила никакого внимания. Сестра отворачивается, принимается зажигать лампы. Алли идет дальше. Земля вертится, зажигаются огни. Скоро все лягут спать. Она снова пододвигает койки стул, садится. Пациентку, разумеется, помыли, но ей все равно чудится какой-то речной запах, тень водорослей, бегущих по воде пузырьков. Покойной ночи, дорогие сударыни!» Пациентка дышит медленно. Пульс сильный и ровный. Видите, я вернулась. Я пробуду в больнице до самого утра. И попрошу сестер вызвать меня, если вам захочется что-то сказать, если вы начнете отзываться. Здесь вы в безопасности. Вы будете лежать в тепле и в чистоте, даже если не скажете нам ни слова. Еще ей хочется сказать, что пациентка может оставаться здесь сколько пожелает, и никто не станет ее ни к чему принуждать. Но это неправда. Нельзя, чтобы пациентка уморила себя голодом. «Больница — не психиатрическая лечебница. Как только они справятся с физическими последствиями утопления, им придется поставить диагноз ее рассудку. Нет никаких сомнений в том, что она виновна в попытке самоубийства. Полицейский констебль был тому свидетелем. И от расплаты за это преступление ее никак нельзя уберечь, разве что полиция решит, что она несла куда-то еще эти камни и ровно в этот час и свалилась в канал». На худой конец им придется навести о ней справки, чтобы дать о ней знать родным или выставить счет ее приходу за ее содержание в психиатрической лечебнице. Очень скоро от нее будут добиваться отклика принудительно, а то и силой. Сегодня ночью потише. У пациентки с лихорадкой произошел кризис, Алле тут и делать нечего. Сестры куда лучше совсем управиться, но она все равно стоит в изножии койки до тех пор, пока температура не спадает, и женщина, перестав, наконец, бредить, не проваливается в глубокий сон. Хирургическая пациентка просыпается, всклипывая от боли. лоуданум и те же самые слова утешения, что уже говорила ей сестра, только сказанные более внушительным тоном. Обратно в кровать... Туда-сюда по коридорам, где еще годами будут заперты ее сны, через здание, которое будет дольше стоять в ее памяти, чем на земле. «Теперь она зайдет к тонувшей девушке», — думает Алли. То, чему не находится слов днем, бывает, можно сказать, теперь, в ночной час, среди болезни, когда все кажется разом и реальнее, и нереальнее обыденного мира». Она еще с порога замечает, что пациентка переменила положение. И навстречу ей идет сестра. Приступ к Татонии, похоже, кончился. Теперь, стало быть, они услышат ее историю. «Нет такой любви, из-за которой стоило бы умирать», скажет она. «Нет такой любви, которая произрастает из смерти. Стыд можно простить, грехи отмолить. Каждому человеку можно помочь, даже в крайней бедности, и по ее опыту Помощи больше всего заслуживают те, кто более всего удручен своей нуждой. Пациентку можно отправить в мамин приют, в Канаду. Даже в тюрьму, захотя она сознаться в каком-либо преступлении. И там она сможет искупить свою вину. «Нет такой жизни», — скажет ей Алли, — «которую нельзя было бы изменить. Спасти можно каждого. Нам под силу перебороть и тоску, и отчаяние. Что бы там ни стряслось с этой девушкой, кто бы там ни причинил ей боль». Она ведь все-таки здесь, правда? И все-таки может начать все с чистого листа. Алли вот уже много месяцев, наверное, даже и лет, не открывала Библии. Быть может, сегодня она почитает Библию пациентки, чтобы ее здоровье, душевное здоровье, пошло на поправку. Сестра Сэдли касается ее руки. У нее температура, мисс Моберли. Уже второй час. Мы как раз собирались идти за вами. Алли спешит к ее койке, стараясь ступать как можно тише, чтобы не разбудить пациенток, спящих беспокойным сном в свете газовых ламп. Сестра подносит свечу. Глаза у пациентки открыты, но взгляд мутный. Лицо красное, дыхание шумное, быстрое. Алли кладет руку ей на лоб. «Тридцать девять», — говорит сестра Сэдли. «И не спадает. Я обтерла ее влажной губкой». «Она пила хоть что-то? Ела?» «Нет». Я вливала ей в рот бренди с ложечки, но все вытекло наружу. «Прошу вас, принесите немного бульона, пожалуйста. И ложку». Соседка, которая все-таки не спит, усаживается поудобнее, чтобы ничего не пропустить. Я бы ей в рожу плеснула этим бульоном. Сразу бы очнулась. «И еще ширму, сестра». Алли поглаживает руку пациентки, которую та теперь прижимает к груди, будто защищаясь. «У вас немного поднялась температура. Скорее всего, вам жарко, и у вас ноют руки и ноги. Может быть, еще кажется, будто что-то тяжелое давит на грудь. Вам непременно нужно попить. И нам надо поддержать ваши силы, поэтому я сейчас дам вам немного бульону». Ей хочется добавить, что в противном случае ей только станет еще хуже, Но, может быть, именно этого и добивается пациентка. Дожидаясь сестры Сэдли, она сжимает холодную руку, вслушиваясь в учащенное дыхание. Пока Алли сидит с пациенткой, та закрывает рот и отворачивается. Как знать, тоже отклик своего рода. Но есть она так ничего и не ест. И всю ночь температура только растет, и дышит она все тяжелее и тяжелее. «Не могу, Аль!» — говорит Анни. «Правда. Осталось всего три недели. Сейчас не время. Поедем после экзаменов. Какая разница?» Она знает, что Анне права. Ей нужно бросить все силы на подготовку, правильно сочетать учения с отдыхом и физической активностью, чтобы добиться успеха. Четыре дня, один за другим, по шесть часов письменной экзаменовки, а затем всю следующую неделю устные экзамены. Готовиться ей нужно будто лошадь к забегу. Все остальное подождет, все нужно отложить на потом. Ну, как быть, если что-то все время ее отвлекает, то и дело завладевая мыслями? Может быть, тогда стоит все-таки взять и отвлечься, чтобы уж потом полностью сосредоточиться на зубрежке? Алли твердо решила вызнать, что случится со следующей пациенткой, которую доставят к ней после попытки самоубийства. Требуются подписи двоих. Всего двоих врачей, чтобы отправить пациентку в психиатрическую лечебницу, чтобы лишить ее, чаще всего навсегда, самых основных гражданских прав. У сумасшедших нет свободы передвижения, нет права неприкосновенности личности, безумцам, как и женщинам, нельзя голосовать, нельзя распоряжаться деньгами, жениться или выходить замуж. Один рощерк врача, и они больше не в ответе за собственных детей, не владельцы своих домов. Все давно согласны с тем, что между безумием и нормальностью не существует четких границ. А кроме того, всем давно известно, что совершенно нормальных людей бывало незаконно объявляли безумцами. А значит, это немаловажная часть работы врача. Решать, кого в этой нации эксцентриков можно спокойно оставить с его странными привычками и чудаковатыми идеями, а кто представляет опасность для себя и других. И еще, кто может смотреть за домом или за ребенком, а кто так увяз в собственном страхе и отчаянии, что отослать его в надежное и безопасное место с четким распорядком дня, значит совершить доброе дело. Ведь, казалось бы, способность распознавать такие состояния и различать их так же важна, как и умение отличить пневмонию от простуды или вывих от сложного перелома. Анни закрывает учебник токсикологии, зажав палец между страницами. «Ты совершенно права, Алли. Папа бы с тобой согласился. Напиши учредителям, предложи им внести изменения в учебный план, и я охотно съезжу с тобой в лечебницу после экзаменов. Но именно потому, что лечение умалишенных не входит в нашу программу, я не вижу надобности заниматься этим именно сейчас». Алли, которая сидит рядом с Анни облокотившись на спинку стула, перестает ковырять пальцем латунные заклепки на кожаной зеленой обивке. За окном синее небо, сад, который, наверное, полон солнца и шелеста листвы. Знаю, но мне кажется, это как-то неправильно. Получить диплом, ни разу не побывав в психиатрической лечебнице. Взять на себя такую ответственность, не отдавая себе отчета во всех последствиях не посмотрев хотя бы, куда мы отправляем пациентов. Вряд ли там все так плохо, как людям думается. А если там и вправду все так плохо, тем более надо туда поехать, узнать, какой вред причиняли и далее будут причинять пациентам. Анни берет ее за руку, поглаживает искусанные до крови пальцы. Я поеду с тобой и обещаю тебе, что не отправлю в лечебницу ни одного пациента, прежде чем сама туда не съезжу. Но не сейчас. Она опаздывает. Опаздывает на четверть часа. Ну, конечно же, он уже ушел. Он человек занятой, у него осталось не так много дней в Лондоне. И если она не будет ценить его время, не сможет оказать ему такую простую любезность, если пунктуальность не входит даже в ее профессиональные навыки... Вон он. Внизу, на причале под мостом. Разговаривает с лодочником. Она подхватывает юбки задрав их даже слишком высоко и быстро сбегает вниз по каменным ступенькам. «Мистер Кавендиш, простите, пожалуйста. Я была в психиатрической лечебнице и неверно рассчитала время до омнибуса, а когда поняла, что опаздываю, то поблизости не было ни одного Кэба. Надеюсь, вы меня простите? Я вовсе не хотела тратить ваше время понапрасну». Лодочник глядит на нее во все глаза. На истеричную женщину. «Пора уже умолкнуть». Поверьте, я знаю, что ваш день расписан по минутам. Вы имели полное право уйти. Так любезно с вашей стороны было меня дождаться. Хватит, — думает она, — замолчи. Сейчас ты все ему выболтаешь. Мисс Моберли, прошу вас ни слова более. В такой чудесный день приятно побездельничать на речном берегу. Настолько приятно, что я подумал, давайте вместо прогулки возьмем лодку. Я соскучился по воде. «Доверите ли вы мне прокатить вас по реке?» Она не плавала на лодке с тех самых пор, когда Обри катал ее с Мэй по озеру в Альберт-парке. И уж точно ни разу с тех пор, как Мэй, река подле ее ног, перетекает в море, в Ла-Манш. А Ла-Манш — это часть Атлантического океана. Вода здесь немые, коричневые, цвета чая с молоком. Нельзя и представить, что там, в глубине, есть рыба или хотя бы водоросли. Разумеется, я вам доверюсь. Лодочник улыбается, вскидывает брови. Нельзя быть такой несдержанной. Она не знает, как следует принимать такие приглашения. Может быть, их, наоборот, не следует принимать. Потом расплачивается с лодочником... Она отходит в сторонку, смотрит, как бурая вода проглатывает солнечный свет, уносит его в море. «Позвольте вам помочь», — говорит он, подавая ей руку. И она позволяет. Она вступает в покачивающуюся лодку. Теперь ее ноги ниже уровня воды. Когда она садится, ноги приходится поджать, чтобы ему было удобнее грести. «Скоро прилив», — говорит он поэтому они вначале поплывут вверх по течению. Ему нравится глядеть с реки на Вестминстерский дворец, ей же откроется совершенно новый вид на Лондон. Он снял пиджак, и ей видно, как под рукавами рубашки проступают, надуваются мускулы. Он гребет энергично, словно бы куда-то торопится, и вскоре его веснущатое лицо покрывается румянцем. Ей надо что-то сказать хотя бы поддержать беседу. Она откашливается. «Вы и в Фалмуте катаетесь на лодках?» Он подается вперед, кивает. «Бывает. Хожу вверх по реке. У Пенвеника есть лодки. Весла на миг замирают, скользят по воде. Там это самый простой способ передвижения». Она теребит кружево на манжете. На серую льняную юбку падает овальная тень от соломенной шляпы. С весел струится вода, чтобы еще сказать. Он взглядывает на нее. Есть такие места, где деревья растут прямо из воды, и можно проплыть под ними и сразу оказаться в лесу. А там вода и никаких тропинок. Я иногда думаю о джунглях. Я ни разу не видел джунглей. Она поднимает голову. А вам бы хотелось их увидеть? «Наверное, мне хотелось бы посмотреть мир, империю. А вам?» Река вьется вокруг мостовых свай, взбивая пенные воронки и водовороты. Воды немы по-прежнему. Слышно, как весла всплескивают, выныривают. Даже с такого близкого расстояния невозможно вглядеться вглубь, будто бы река совсем плоская. «Я хочу лишь стать врачом». «Для женщины это уже серьезная цель», — он задумывается. «Посмотрите-ка, вон Вестминстер, собор святого Павла. Но этой цели вы уже почти достигли. Должны ведь быть и другие, новые». Она качает головой. Ей бы готовиться к экзамену, сидеть дома за учебниками. «Этого достаточно, более чем достаточно. Люди и так скажут, что я хочу слишком многого». Он снова склоняется над веслами. «И будут неправы», — отвечу я им. «Ваш диплом — это только начало. А что же лечебница? Что вы о ней скажете?» Ветерок с воды треплет волосы, дергает ее за шляпу. Все оказалось и лучше, и хуже, чем я думала. О пациентах, похоже, заботятся, там вполне чисто. Труд и увлечения поощряются. Мне показалось, пациентов даже подталкивают к тому, чтобы они нашли себе какое-то занятие. Хотя, разумеется, я понимаю, что видела далеко не все. Особое отделение, где содержат грязных, беспокойных пациентов. Она обхватывает колени руками. Ну как же там все безнадежно? Лечить их не лечат. Некоторые пациенты по прошествии времени идут на поправку, но большинство так и остается в вечном заточении и в неизменном обществе других безумцев состояние их только ухудшается В лечебнице они просто коротают время до самой смерти будто на каком-нибудь складе он перестает грести лодку теперь немного сносит в бок над ними высятся каменные стены словно бы они с ним утки или лягушки Существа совсем ничтожные по сравнению с окружающими их зданиями. Но это же ужасно. Какая страшная мысль. Есть ли там лечащий врач? Она кивает. Здесь, пока их качает в солнечном свете, все кажется не таким уж и страшным. Он и водил меня по лечебнице. Хоть сам и не признает женщин врачей. Он считает, что его работа — лечить физические недуги пациентов если такие недуги есть, если пациенты могут внятно рассказать о своих симптомах. Во многих случаях сложно понять, где болезнь, а где галлюцинации. Он, например, рассказывал мне об одной пациентке, которой казалось, что в голове у нее завелись черви, поедающие ее мозг. Она жаловалась на головные боли, странное ощущение в ушах, и, вполне возможно, тому была какая-то естественная причина, которую ее больной разум превратил в червей. И в таких случаях физические симптомы могут предшествовать психическому расстройству. Но врач видит просто трудную пациентку, которая в силу своей болезни не может сказать ни слова правды. Ну и, разумеется, с самой женщиной я не говорила. Впрочем, доведись мне лечить такую пациентку, и я столкнусь с трудностями, о которых сложно судить отвлеченно. Но вам хочется попробовать? Ей хочется сдать экзамен, получить звание врача. Не знаю. Сначала нужно выучиться. Пора поворачивать, — говорит он. Может, вы желаете сесть за весла? Мы поплывем вниз по течению, грести будет легче. Она боится встать, боится того, что лодка накренится, уйдет у нее из-под ног и ее утянет под эту гладкую воду. Они идут по парку, хотя солнце уже зашло, и на западном краю неба осталось последнее красное пятно, на фоне которого чернеют скелеты деревьев. Листвы нет, цветами не пахнет, однако ей не холодно. Платье промокло под мышками, капельки пота покалывают затылок. Кажется, она без шляпы. Том говорит о керамике, о новом красителе, с которым глазурь выходит яркого, насыщенного, бирюзового цвета. Но он смертельно ядовит. Его нельзя использовать для посуды. «Только для вас», — говорит он. Ей хочется ему возразить, сказать, что людям больше нравятся стеклянные или фарфоровые вазы. Но тут она замечает бегущую по мосту Мэй, одетую в лиловое платье с туго затянутым корсетом. Платье эта мама потом кому-то отдала. И тут он оказывается позади нее. Его руки у нее на груди, Затылком она чувствует его язык и губы. И стая птиц, скворцов, Вспархивает с сумеречных деревьев, Кружит над их головами Тучей хлопающих крыльев и чешуистых ног. Она просыпается. Во рту пересохло, Сердце колотится, Кладет руки себе на грудь, Коснется ли он, коснется ли кто-то Ее обнаженной кожи, Не затянутой в перчатку рукой. Скальпелем думает она, хирургическим карандашом, лезвием, которое будет задевать ее оголенные ребра. У нее не будет детей. Она не будет кормить грудью. От матерей слишком много горя. Однажды Обри расстегнул ее платье, распустил завязки на рубахе, сорочки, помог ей их снять и уложил ее девушку, нимфу на помосте у себя в студии, дав ей лилию из стоявшего в коридоре букета, которую ей надо было держать высоко над головой, неудобно вскинув руку. Он касался ее только, чтобы придать ей нужную позу. И хотя от каждого его прикосновения по ней пробегала дрожь, он не предлагал, а она не смела просить, ничего другого. Но, может быть, Мэй... Она садится. Из-за занавесок сочится серый свет, у нее сводит живот. Сегодня вывесят результаты итоговых экзаменов. После полудня, — сказала доктор Стратон на доске объявлений возле зала заседаний, — уверена, вам всем решительно не о чем тревожиться. Но ведь в конце-то концов людям, мужчинам, случается не выдерживать экзаменов. Да и оценки не сказать, чтобы окончательно, и через год экзамены можно пересдать, и не раз. Но мужчинам приходится краснеть только за себя. Никто ведь не скажет, что низкие оценки одного студента или даже нескольких студентов означают, что мужчины не могут быть врачами. Предать их общее дело. У нее перехватывает горло. Как же ей пройти по этому коридору? Как подойти к доске, зная, что ее некомпетентность может быть выставлена на всеобщее обозрение? Как сказать об этом, мисс Джонсон? «Миссис Льюис, маме!» Она подтягивает колени к груди, утыкается в них головой. Можно сказаться больной, остаться в постели и ждать вестей от Анни. Можно сказаться слабой. Из груди у нее вырывается какой-то писк. Вот Анне не о чем беспокоиться. Муж ее сестры, говорит Анне, провалил два выпускных экзамена, потому что ухаживал за умирающей матерью и не смог как следует подготовиться. Хороший сын, который стал хорошим врачом и хорошим мужем. Уже так светло, что можно разглядеть цифры на ее наручных часах, лежащих на прикроватном столике. Еще семь часов ожидания. За завтраком выясняется, что она не может сказать ни слова. «Бекону?» — предлагает ей дядя Джеймс. И когда она открывает рот, чтобы ответить «нет, спасибо», Я только чаю выпью, то не слышно ничего, даже сипение, как бывает, когда, например, болит горло. Она шевелит губами, она чувствует движение воздуха в голосовых связках, но ни одного звука издать не может. «Кузине Алле нужно к врачу», — говорит Фредди. Кусочек омлета отскакивает от его галстука. «Этот внезапный приступ, — хочется сказать ей, — отчетливо указывает на сложности психофизического характера, возникшие как следствие значительного нервного истощения, напасть, которая может одолеть даже самый сильный разум, если его долгое время снидает тревога. Но сказать она ничего не может. «А может быть, — говорит Джордж, — кузина Алли, в отличие от некоторых, молчит, когда ей нечего сказать». Дядя Джеймс опускает таймс. «Здорово ли ты, моя дорогая?» Она кивает, шевелит губами, жестом указывает на чайник. «Чаю? Может, выпьешь чаю, и тебе сразу станет получше?» «Может, и станет. Может быть, от горячего связки расслабится». Джордж протягивает ей чашку. «У мистера Кавендиша сегодня последняя лекция», — говорит он. «Вы пойдете, кузина Алли. Она совсем забыла. Как знать, может, сегодня вечером она пойдет собирать камни. Я могу задержаться в больнице, хочется ответить ей, но слов как не было, так и нет. Пройдет, думает она. Паника колотится под грудиной. Она заговорит: это не органическое поражение, у ее немоты нет физиологических причин. Какой прок от немого врача? Немая, да еще и женщина! Калека вдвойне. Она пробует попросить молока, хотя молоко ей в чай уже добавили. Это истерический недуг, нервная болезнь. Именно таких трудностей и ждут от женщин их противники. Том считает ее сильной, он не должен узнать о ее слабости. До объявления оценок три с половиной часа. Она не помнит, как отвернулась от доски прошла по красно-черным плиткам мимо сияющих яблочно-зеленых стен, быть может, в последний раз. Она стоит на крыльце, жмурясь от солнечного света, обливаясь потом, словно бы впервые слыша рев и биение окружающего ее города. Колеса, лошади, поезда, машины, люди. В небе шумят платаны, белый солнечный свет переливается на их листве, будто на водной рябе. Кто-то хватает ее за плечи. Рядом появляется чье-то лицо. «Молодец! Молодец, дорогая! Я знала, что ты справишься! Ох, ну поздравляю же! Я так рада!» Анни в облаке растрепанных волос и жасминового аромата в совершенно неподходящей случаю шляпки с валеткой. Ее руки оказываются в прохладных руках Анни, будто бы она сейчас закружит ее в танце. Ты рада? Ну, конечно, рада. Столько трудов, дорогая, столько лет. Какая победа! Нужно телеграфировать твоим родителям, нужно телеграфировать всем. А ты знала, что еще и премии есть? Сможешь куда-нибудь съездить, отдохнуть или... Ой, да все, что угодно. Алли глядит на нее. Кажется, она сейчас расплачется. Радоваться. Да, ей нужно радоваться, но она не рада. Ей хочется развернуться, промчаться по улицам и спрятаться, где-то спрятаться. Да, она справилась, но все осталось, как было, все кажется прежним. И то, что она выдержала все экзамены, пусть даже и лучше всех в классе, позволит ей разве что сделать следующий шаг — найти работу, чтобы не возвращаться в Манчестер. «Алли, душечка, разве ты не рада? Неужели ты несчастлива? Пойдем, папа уже заморозил шампанское». Нужно что-то ответить. Поздравляю, Анни. Мы все справились. Анни качает головой. Да, да, разумеется, благодарю тебя. Я очень счастлива, но ты... Не надо, прошу тебя. Ты не хочешь, чтобы тебя поздравляли? Она отворачивается. аня выпускает ее руки. Прости, Анни. Я не могу, не могу праздновать. Ты лучше оставь меня иди, право же. Пей шампанское, танцуй и будь счастлива. И я тебя поздравляю. Она вскидывает руки к плечам Анни, зная, что человек, привыкший к нежным объятиям, поднимет их совсем по-другому. Промахивается губами мимо щеки Анни, касается ее лица и уходит почти бегом, выстукивая каблуками по плиткам. Паническая стаката. Она приходит в себя уже в парке. Волосы липнут к влажному лицу, голова зудит под шляпой. Рядом плещутся босоногие дети, девочки в заправленных в панталончике юбках. Можно расстегнуть ботинки, которые сдавливают ее ноги так, что швы на чулках впечатываются в пальцы ног, оставляют метина на ее разгоряченной коже. Задрать юбки, отстегнуть пояс, скатать черные шерстяные чулки. Ей вспоминаются Мэй на реке Собри и папа, пристроившийся с Мольбертом под Ивами. Картина купил какой-то железнодорожный магнат, теперь она где-то в закромах Боуден-Парк-Холла. Знает ли магнат, что случилось с девочкой на картине? Хотя, разумеется, никаких девочек на картине нет. Есть только столкновение света и линий, формы и цвета. Если она присядет здесь на скамейку, ее примут за проститутку. Поэтому она идет дальше, медленно, как подобает леди. Ноги болят, хочется пить. Она прислоняется к парапету. Нагревшаяся на солнце каменная плоть царапает ей локти. Доктор Моберли. Доктор Алитея Моберли. Она справилась, и не станет она никому телеграфировать, не станет пить чье-то шампанское, она будет стоять здесь, возле воды, на солнце, потная, умирающая от жажды, и звать себя новым именем. Дорогая, мы волновались, тетя Мэри в шуршании замородкового шелка. И, дорогая моя девочка, я тебя поздравляю! Какая победа! Джеймс говорит об этом, напишет во всех газетах. Какой замечательный итог всех твоих трудов! Мы так гордимся тобой, мы так за тебя рады!» Она позволяет тете Мэри себя расцеловать. «Благодарю вас. И благодарю вас за помощь, тетя Мэри. Все было бы совсем по-другому, если бы мне пришлось жить в каком-нибудь пансионе и платить за стол и постель». «Глупости, деточка!» Ты справилась бы с любыми трудностями. И нам с тобой так хорошо. Идем. Мы тут устроили в твою честь маленький праздник. Не каждый день в этом доме творят историю. Мы все творим историю, думает Алли. Миг за мигом. С каждым оборотом планеты. Будущее становится настоящим. Прошлым. Здесь Том. Он стоит вместе с Фредди у Эркерного окна, держит тарелку с сэндвичем, и дядя Джордж пристроился будто на насесте возле запотевшего серебряного ведерка со льдом, которое обычно выносят только на званых ужинах. Но теперь оно все покрыто мелкими капельками влаги. В половине-то пятого. И мальчики уже успели после школы умыться и причесаться. «Ура!» Кричит Фредди «Троекратное ура в честь кузины Аль! Гип-гип!» Мужчины кричат «Ура!» Глуповато, смущенно, словно поют ребенку песенку перед собравшимися взрослыми. А сияющая тетя Мэри не отрывает взгляда от Алли и по щеке у нее ползет слеза. Дядя Джеймс протягивает Тому бутылку шампанского и подходит поцеловать Алли. «Поздравляю, дорогая! Мы все очень тобой гордимся!» Алля сглатывает ком в горле. Еле сдерживается, чтобы снова не сбежать. «Спасибо, дядя Джеймс. Без вашего покровительства мне пришлось бы гораздо труднее». Сражавшийся с бутылкой Том, наконец, одолевает шампанское. Оно стекает по его пальцам, по волоскам на тыльной стороне ладоней. Он протягивает ей бокал. «Шампанского? Доктор Моберли». «Я провожу вас», — говорит она. Ей кажется, будто пузырьки шампанского летают и лопаются у нее в голове, и даже если все остальные переглядываются, ей наплевать. В коридоре темно, И, потянувшись за его пальто, она задевает подставку для зонтов и едва не падает. Он подхватывает ее, удерживает под локоть. «Осторожнее, мисс Моберли. «Доктор Моберли, говорит она. «Алли! Зовите меня Алли!» Он так и не отнял руки. Другой рукой он гладит ее по щеке. «Алли! Послушайте, Алли, мне нужно будет поговорить с вами!» Перед отъездом в Корнуолл. Она поднимает голову. Правда? Прямо здесь и сейчас? Он мотает головой. Не сейчас. Вы... Тут нужно говорить на свежую голову. Все непросто. Она цепляется за его руку. Я выпила шампанского. Это не в моих привычках. Знаю. «Поэтому сейчас мы пожелаем друг другу доброй ночи, но позволите ли вы мне зайти к вам завтра утром?» Она трется щекой о его плечо. «Конечно. Приходите, мистер Кавендиш. Том, когда угодно. Ждите меня в десять». Она льнет к нему. Она может уснуть прямо здесь, прямо сейчас в сумеречном коридоре, прижавшись щекой к его такому мягкому пиджаку. Надо только держаться на ногах. «Алли, мне пора, а вам, наверное, надо лечь спать. Мне и здесь хорошо. Вот и славно!» Он разъединяет их руки, помогает ей поднять голову. «Доброй ночи, Алле. Сладких снов!» Ступеньки уходят из-под ног, и пол ее спальни чего то не такой ровный, как прежде. На то, чтобы раздеться, уйдет слишком много сил. И невзирая на корсет, невзирая на узловатые швы на чулках и врезающиеся в кожу пуговицы на поясе для чулок, она забывается глубоким сном и просыпается, только когда Фанни раздергивает занавески, и новый солнечный день — вонзается ей в глаза. Тетя Мэри велела подать ей завтрак в постель, и на подносе еще лежит тяжелый сверток странной формы с манчестерским штемпелем. Она сказала принести вам все на подносе, мисс Алли. Сказала, чтобы вы с места не сходили, пока все не скушаете. И еще вам пришла посылка. И поздравляю вас, мисс Алли. Она садится. Голова болит. Ну еще бы и запах бекона не вызывает у нее никакого аппетита. Она ощупывает посылку. Там что-то твердое, обернутое в мягкую ткань. Значит, папа все-таки не забыл о ней. Фанни смахивает что-то с юбки Алли, обмотавшейся вокруг ее ног. «Помочь вам переодеться во что-нибудь поудобнее?» «Я сейчас разденусь, спасибо, Фанни». Мне вчера было немного нехорошо. Фанни улыбается. Конечно, мисс Алли, вот ваш кофе. Она всегда пьет чай, но Фанни права, кофе ей поможет. Что она наговорила Тому? Она помнит, как обнимала его, когда он пытался уйти. Фанни поставила поднос ей на колени, так что зарыться с головой под одеяло уже не выйдет. Над ней все смеялись. «Спасибо, Фанни. Поднос с завтраком. Отличное средство от истерики. Как тут метаться от стыда, когда у тебя поднос на коленях?» «Слава богу, что он уезжает. Им не придется снова встречаться, и общих знакомых у них нет. Он сказал, что зайдет. До или после того, как она перед ним опозорилась. Конечно, она извинится, но он-то ничего не забудет». Разумеется, такой мужчина, как он, не станет смеяться над чувствами женщины, но даже если он не смеется над ней, не изумляется ее откровенности, то он ведь мог и растеряться из-за того, что она неправильно истолковала его намерение. Да как ей в голову пришло, что хоть кто-то захочет жениться на получившей профессию женщине! Она свой выбор давным-давно сделала. «Пей кофе», — думает она. И, делая глоток, вспоминает что Элизабет Гаррет Андерсон замужем, что доктор Мэри Шарлип не только превосходный хирург, но еще и жена и мать. Но Элизабет Гаррет Андерсон не упивается шампанским и не лезет обниматься к смущенным джентльменам. И, кстати, муж доктора Шарлип то ли умер, то ли в Индии, она толком не помнит. Что же она наделала? Не стоит его сегодня ждать. Ничего не было, И теперь уж точно не будет. Теперь нужно расстараться и найти работу. Не может же она жить тут вечно, не внося никакой лепты. К своему стыду и облегчению она замечает, что уже минуло девять. Она проснулась на три часа позже обычного. Когда она съест все, что полезет ей в горло, умоется и оденется, ей останется всего лишь несколько минут на то, чтобы убедиться, что он не придет, И тогда она сможет внимательно просмотреть все опубликованные в британском медицинском журнале вакансии. Или быть может заглянуть к доктору Страттон, которая говорила, что у доктора Аллана Хэя в Бирмингемской психиатрической лечебнице есть подходящая для нее должность. Она будет первой женщиной-психиатром, первой, кто станет специализироваться на нервных заболеваниях. Она надевает старую серую юбку и блузку, словно бы и вовсе его не ждет. Скручивает волосы в неровный узел, словно бы верит, если готовится к его приходу, то он, скорее всего, не придет. Она не распечатывает посылку. Там, наверное, какая-нибудь пустяковина, какой-нибудь шелк, которому ей по просьбе папы придется искать пару в Либерти. Она учится. Она пытается приучить себя не ждать того, что мама и папа заметят ее успехи. Объявит ее целой и здоровой. Иными словами, своей ровней. Тетя Мэри разговаривает в столовой с новой кухаркой. Составляет списки того, что нужно будет купить, приготовить и съесть в следующие семь дней. «Зеленый горошек», — говорит тетя Мэри, «так что отыщика нам парочку жирненьких уток». Она предпочитает того мясника, что на Парфенон-стрит. «Еще надо послать за пятничным десертом», У Стоуна и сыны такие отменные засахаренные фрукты, что нет никакого толку готовить их самим. Главное, чтобы они не подкрашивали их суриком и купоросом, говорит Алли. Даже первоклассные бокалейщики этим грешат. Дорогая, я Стоуна двадцать лет знаю. Он не позволит себе ничего подобного. Да и Джеймс бы сразу все узнал. Дядя Джеймс утверждает, что по одному вкусу масло может определить, какие растения ела корова из молока которой это масло сбили. — Спасибо, что распорядились насчет моего завтрака, тетя Мэри. И, простите, я сожалею о том, как вела себя вчера вечером. Тетя Мэри взглядывает на новую кухарку, будто бы на кухне уже не обсудили все до мельчайших подробностей. — Благодарю вас, миссис Бридж. Я потом спущусь к вам, и мы договорим. Они ждут. Миссис Бридж шагает по ковру, Завязанные бантиком концы белого фартука подрагивают над обтянутым темно-синим платьем с солидным задом. Глупости, дорогая. Как хорошо, что ты хоть раз вела себя так непринужденно. И должна сказать, что я за эти три года задолжала тебе целые месяцы, завтраков в постель. Да только разве ты мне такое позволишь? Аля качает головой. Вы же понимаете, что теперь... Когда у меня есть профессия, я должна сама зарабатывать себе на жизнь. Я предам всех своих друзей, если стану жить за чужой счет. Нет, кажется, будто она ноет или даже упрекает тетю Мэри, которая сама живет за чужой счет. Простите, тетя Мэри, я не хотела сказать ничего дурного. У меня по-прежнему голова кругом. Тетя Мэри откладывает перо. Не нужно воображать, будто ты обязана жить так, как того желают твои друзья. Поддерживая тебя в настоящем, они отнюдь не покупали и твое будущее и не намеревались его покупать. Мы все тобой очень гордимся, Алли. А ты живи счастливо и будь здорова и делай все, чтобы тебе так жилось и дальше. Ты уже всем все доказала. И, надеюсь, мне не надо повторять, что мы будем только рады, если этот дом станет и твоим домом. Живи тут сколько хочешь. За кружевными занавесками серое небо. В такие дни замирают робкие шашки английского лета. Не было ли для меня телеграм, тетя Мэри? Писем? Нет, милая. Быть может, твои родители в отъезде? Она кивает. Глупо было надеяться. Она думает, что перестала искать их одобрение а сама вечно удивляется и огорчается тому, что маме она ни капельки не интересна. Но Обри, наверное, захочется обо всем узнать, и ей сейчас же надо написать миссис Льюис и мисс Джонсон и зайти к доктору Стратон, чтобы поговорить о ее будущем. В дверь звонят.